Покушение на Иоанна Павла II. 16 октября 1978 года римским папой был избран краковский архиепископ Кароль Войтыло, после интронизации Иоанн Павел II. Это был первый в истории католической церкви папа-славянин. До этого Святой Престол возглавляли только итальянцы и французы. Новый понтифик сразу заявил о себе как о самом открытом папе в истории Святого Престола он посетил все континенты, а протяженность его пасторских маршрутов равнялась многим кругосветным путешествиям. Иоанн Павел II становился все популярнее и популярнее среди католиков всего мира. Однако вместе с популярностью у него появлялись и многочисленные враги, в том числе и среди воинствующих исламистов и их сторонников. 13 мая 1981 года в 17 часов Иоанн Павел II на белом джипе с открытым верхом Фиат Кампаньола, выехал из колокольной арки Ватикана на площадь перед собором Святого Петра. Все ее пространство было заполнено людьми, жаждущими лицезреть главу католической церкви. Такие многочисленные аудиенции, на которых любой верующий мог получить благословение понтифика, начал проводить еще Папа Павел VI. Но он устраивал их в соборе. Новый же папа перенес свое общение с паствой на площадь, сделав их действительно публичными. Автомобиль двигался со скоростью пешехода. Рядом с водителем машины находился начальник жандармерии Ватикана и личный телохранитель понтифика Камила Чибин. Позади них, держась за поручень, стоял Иоанн Павел II, благословлявший паству. Рядом с ним сидели личный секретарь папы Станислав Дживиш и папский мажордом по бокам автомобиля шли несколько охранников в штатском. Они почти не реагировали на людей, тянувших к Иоанну Павлу II руки и просивших о благословении. Жандармы останавливали только тех, кто перегибался через барьеры или же пытался через них перебраться. И когда автомобиль, сделав один круг по площади, пошел на второй, в 17 часов 17 минут из толпы раздалось 6 выстрелов. Киллер стрелял из мощного браунинга «Хай Power образца 1935 года. Первая пуля попала Иоанну Павлу в живот и ранила в грудь паломницу из США, которая находилась за барьером с другой стороны автомобиля. Вторая пуля раздробила указательный палец левой руки понтифика и, продолжая движение, ранила в руку туристку. Окровавленный папа покачнулся и упал на дно автомобиля. Камила Чибин, не раздумывая, бросился в погоню за преступником. Он перепрыгнул через барьер и ворвался в толпу, охваченную ужасом. Киллер начал убегать, но скрыться в плотной толпе людей ему было очень сложно. На ходу он выбросил пистолет. Но его тут же подобрали свидетели и передали полицейским. Через несколько мгновений на пути преступника оказалась пожилая монахиня. Он сбил ее с ног, но сам оказался на земле. И тут же был схвачен. А вскоре выяснилось, что это был 23-летний гражданин Турции Алиак Джа, член турецкой националистической организации ⁇ Серые волки ⁇ находившийся в международном розыске за убийство корреспондента турецкой газеты. Но судьба пощадила Иоанна Павла II. Он был лишь ранен в живот и руку. Хотя чуть позже врачи заявили, что только чудом пуля не затронула позвоночник и крупные артерии. И все же хирурги с большим трудом смогли остановить сильное кровотечение. Операция продолжалась около 5 часов. Понтифику удалили несколько метров кишечника, а всего в брюшной полости оказалось восемь опаснейших повреждений. В связи с покушением на площади Святого Петра следует отметить тот факт, что оно произошло 13 мая, в день, когда в португальском городе Фатиме в 1917 году детям явилась Дева Мария. В связи с этим Иоанн Павел II уверовал, что именно Богородица спасла ему жизнь. А спустя ровно год выздоровевший папа отправился в Фатиму, чтобы положить пулю, ранившую его, в алтарь тамошнего храма Пресвятой Богородицы. И как раз во время богослужения на понтифика неожиданно напал с кинжалом испанский священник Хуан Мария Фернандес Экрон. Чибин, который находился рядом с папой, среагировал мгновенно и перехватил руку со стилетом. Позже выяснилось, что нападавший был сумасшедшим. А теперь вернемся к Али Акджи. Итак, он состоял в организации «Серые волки», на тот момент насчитывавшей около 300 тысяч человек. В Турции руководителей этой группировки обвинили в организации множество политических убийств. По некоторым данным, жертвами волков стали 593 человека. В 1979 году турецкий суд приговорил Акджу к пожизненному заключению за убийство Абди и Пекчи редактора либеральной газеты «Мелиет». Но спустя полгода Акджа сбежал и скрылся в Болгарии. Затем в течение 10 месяцев он, скрываясь от Интерпола, мотался по Южной и Западной Европе. А за три дня до покушения прибыл в Рим и почти безвылазно просидел в дешевом пансионе неподалеку от Ватикана. А 13 мая Акджа появился на площади, чтобы совершить покушение на Иоанна Павла II. На судебном процессе, проходившем в Риме с 22 по 24 июля 1981 года, киллер заявил, что стрелял в Иоанна Павла II из-за религиозной ненависти, а также за пропаганду христианства. Но спустя год Акджа изменил свои показания. Он стал утверждать, что покушение организовали болгарские спецслужбы и КГБ СССР. Последовали новые судебные заседания но в результате все обвиняемые, кроме Акджи, были оправданы за отсутствием улик. Тем не менее, версия об участии в покушении на Папу спецслужб СССР и Болгарии стала весьма популярной, а в ряде стран даже основной. Хотя имеется не менее десяти и других версий. Ведь первым государством, куда после бегства из Турции направился Акджа, был Иран. А в тот период в Иране вспыхнула Исламская революция в ходе которой к власти пришли религиозные фундаменталисты во главе с Айталой Хамени. Несомненно, покушение на Папу Римского многократно повышало авторитет иранских вождей среди рядовых мусульман. И именно на иранский след в начале 1980-х годов указывали многие западные журналисты и аналитики, но на их комментарии внимания не обратили. Еще в одной версии в организации покушения подозревались боевики знаменитой террористической организации «Красные бригады». Наибольшую активность они проявляли в конце 1970-х – начале 80-х годов. Так, весной 1978 года ими был похищен и убит премьер-министр Италии Альдо Моро. А в августе 1980 года в результате мощного взрыва на центральном вокзале Болонии погибло 85 человек и ответственность за этот теракт взяли на себя красные бригады. Обвиняли в причастности к покушению и ЦРУ. А цель американцев заключалась в следующем. Покушение на жизнь Иоанна Павла II, поляка по национальности, совершенное якобы при участии сотрудников КГБ, могло дестабилизировать ситуацию в социалистической Польше. А также серьезно дискредитировать СССР в глазах католиков Латинской Америки где СССР проявлял серьезную политическую активность. И вот 13 июня 2000 года Али Акджа, отсидев 19 лет в итальянской тюрьме, был помилован и выдан турецким властям. Но на родине его приговорили еще к 10 годам лишения свободы за те преступления, которые он совершил ранее на территории Турции. И неожиданно из новой тюрьмы Акджа передал в средства массовой информации письмо в котором изложил очередную версию покушения на римского папу. Он утверждал, что его организовала группа ватиканских кардиналов. Они якобы хотели, чтобы сбылось третье пророчество Фатимы, в котором предсказывалось покушение на папу. Конечно, религиозный аспект серьезные аналитики во внимание не приняли, зато предположили, что некоторые кардиналы и впрямь хотели устранить Иоанна Павла II, который начал проводить довольно жесткую политику в борьбе с коррупцией в Ватикане. В русле этой версии следует заметить, что 27 декабря 1983 года Акджу в тюрьме посетил понтифик. Они долго беседовали наедине. По данным итальянских СМИ, Иоанн Павел пытался выяснить у киллера, кто именно его нанял, но безуспешно. Выйдя за тюремные ворота, понтифик заявил. Стрелял Акджа, но его выстрел направляла другая рука. Итак, версий много, но какая из них правильная, сказать невозможно. Да и вряд ли когда-нибудь она станет известна.